Глава 17. Семь ликов в скале, шесть глядят на Теблоров, одно остается ненайденной матерью племени призраков, детям Теблорским. Нам было сказано отвернуться. Материнская молитва дарования у Теблоров. Карса Орлонг знал толк в работе с камнем. Самородная медь, выбранная из пласта, олова и их скрещение дающая бронзу. У этих материалов есть свое место в мире. Но дерево и камень — суть слова рук, священное воплощение воли. Параллельные чешуйки, длинные и тонкие, полупрозрачными полосками скалывались с клинка, оставляя бегущий поперек, от края к волнистому хребту посередине выемки. Чешуйки поменьше он снимал с двустороннего лезвия сначала с одной стороны и так по всей длине, переворачивая клинок туда-сюда между ударами. Чтобы сражаться таким оружием, Карси придется изменить стиль, к которому он привык. Дерево гнется и легко проскальзывает над краем щита, без особых усилий проходит вдоль выброшенного вперед меча. А зазубренные края этого кремневого меча поведут себя иначе, и Карсе придется приспосабливаться, особенно с учетом непомерной длины и веса оружия. С рукоятью пришлось возиться больше всего. Кремень не любит округлостей, и чем глажа становилась рукоять, тем трудней обработка. На Навершию Карса придал форму крупного граненого ромба. Сколы почти под прямым углом считались опасным изъяном. Они создавали очаг разрушающей энергии. Но боги обещали сделать оружие несокрушимым, и потому Карса подавил свои опасения. А вот с крестовиной придется подождать, пока не найдется подходящий материал. Он не представлял, сколько прошло времени, пока он трудился над мечом. Все прочие заботы исчезли. Он не чувствовал ни голода, ни жажды, не замечал, как на стенах пещеры собирается влага, как становится теплее, пока оба они, человек и камень, не покрылись потом. Равно же он не замечал огня, который горел в выложенном камнями очаге, а пламя его, неутомимое, не требующее дров, мерцало странными цветами. Меч повелевал всем. Кончиками пальцев он ощущал в клинке присутствие друзей-призраков. Это чувство отдавалось в каждой кости и мышце карсы. Казалось, в оружие каким-то неведомым образом проникла и резкая ирония Байрота Гилда — и нерушимая верность де лума торда, нежданные дары, таинственное искажение тем и аспектов, вдохнувшие в меч личность. Среди тиблорских сказаний были песни, восхвалявшие заветное оружие и владевших им героев. Карса всегда считал оружие, обладающее собственной волей, лишь выдумкой поэтов. А те герои, которые были преданы собственными клинками и встретили трагический конец, ну... Карси не составило бы труда подобрать из каждого сказания цитаты, свидетельствующие о более очевидных промахах героев и отлично объясняющие их гибель. Тиблоры никогда не передавали оружие наследникам. Все имущество сопровождало умершего, ибо чего стоит призрак, которого лишили приобретенного в земной жизни добра. И потому кремневый меч, обретший форму в руках Карси, не был похож на все виденное или слышанное им ранее. Меч улегся на земле у ногти Блора, странно обнаженный, несмотря на обмотанную кожей рукоять. Ни перекрестие не ножен Массивный, жестокий, но при том красивый в своей симметрии, пусть и с потеками крови, оставленными его израненными руками. Карса, наконец, ощутил жар в пещере и медленно поднял голову. Семеро богов стояли перед ним неглубоким полукругом. За их иссохшими, изломленными телами трепетало пламя очага. Они держали оружие, похожее на то, что лежало у ног Карсы, хотя и меньших размеров, в пору приземистым фигурам тланы массов. «Вы пришли воплоти», — заметил Карса. Тот, кого называли уругалом, ответил. «Да, ныне мы свободны от оков обряда». «Цепи, Карса Орланг, разорваны!» Другой заговорил тихим, хриплым голосом. «Пусть Телан нашел твой меч, Карса Орланг!» Шея бога была из Кромсона, сломана. Его голова лежала на плече, едва держалась на мышцах и сухожилиях. «Он никогда не сломается!» «В дальних пещерах полно сломанного оружия!» — хмыкнул Карса. «Старшее колдовство», — ответил Уругал, — «враждебные пути. Наш народ сражался во многих войнах». «Это правда, тланы массы», — произнес Теблорский воин. «Я шел по ступеням, сработанным из тел ваших сородичей. Я видел дела ваших павших. Их было не счесть». Он оглядел семерых существ, стоявших перед ним. «Какая битва сразила вас?» «Это не имеет значения, Карса Орланг», — пожал плечами Уругал. «Давние труды, враг, что ныне обратился в пыль, и неудача, которую лучше забыть. Мы знали бессчетные войны, и что они принесли. Ягутты и так были обречены на вымирание, мы лишь ускорили неизбежное. Другие враги заявляли о себе и вставали на нашем пути. Мы были безразличны к их мотивам». «Ибо ни один из них не стоил того, чтобы мы отступили в сторону. И потому мы убивали их. Снова и снова. Войны без смысла. Войны, которые ничего не меняли. Жизнь есть страдание. Существование, даже такое, как наше, есть сопротивление». «Только это и стоит знать, Карса Орлэнг», — произнесла женщина, известная как Сибаль. «В этом вся суть. Камень, море, лес, город». И всякое живое существо разделяют одну и ту же борьбу. Бытие сопротивляется небытию. Порядок воюет против хаоса, распада, беспорядка. Это, Карса Орланг, единственная стоящая истина, величайшая из всех истин. Чему поклоняются сами боги, если не совершенству, недостижимой победе над природой, над ее неопределенностью? Для этой борьбы есть много названий. Порядок против хаоса, структура против распада, свет против тьмы, жизнь против смерти, но все они значат одно и то же. Планы масса сломанной шеи заговорил шеёпотом, выговаривая слова гудящим речитативом. Ранак захромал, отбился от стада, но все же идет следом за ним, ищет защиты стада, время вылечит или ослабит две возможности. Но храмому ранагу ведома лишь упрямая надежда, такова его природа. А и замечают его и подбираются ближе, добыча еще сильна, но одинока. А и чувствуют слабость, будто запах в холодном ветре. Они бегут за спотыкающимся ранагом и отгоняют его от стада. Однако ранак по-прежнему упрямо надеется. Он встает, голова опущена, рога готовы сокрушать ребра, отбрасывать врага. Но а и хитры покружить и напасть, затем отпрыгнуть, раз за разом, снова и снова. Голод сражается с упрямой надеждой. Ранак слабеет, истекает кровью, шатается, и тут нападают все аи, шея, ноги, горло, пока Ранак не упадет. И упрямая надежда уступает, Карса Орлэнг, уступает, как и всегда, безгласной неизбежности. Тебло раскалился. «Однако ваш новый хозяин укрыл бы этого охромевшего Ронага. Он предложил бы ему убежище». «Мы еще не построили мост Карса Орланг, а ты уже переходишь по нему», — произнес Уругал. «Похоже, Байродгилд научил тебя, как думать, прежде чем потерпел неудачу и умер. Ты и вправду достоин называться предводителем». «Совершенство — иллюзия», — сказала Сибаль. «Поэтому и смертный, и бессмертный, «Стремятся к тому, чего невозможно достичь. Наш новый хозяин хочет изменить правила Карса Орлэнг. Стать третьей силой и навсегда переосмыслить вечную войну порядка и распада». «Хозяин, который требует преклониться перед несовершенством», — прорычал Карса. Шея Сибаль скрипнула в кивке. «Да». Карса осознал, что хочет пить, подошел к своему мешку и достал бурдюк с водой. Он как следует напился, затем вернулся к мечу. Тиблор положил обе руки на рукоять и вскинул меч, рассматривая его волнистый клинок. «Выдающееся творение», — заметил Уругал. «Будь у оружия и в бог». Карса улыбнулся Тлан Массу, перед которым стоял на коленях на далекой поляне в пору юности, когда видел мир простым и совершенным. «Вы не боги». «Боги». — ответил Уругал. — Быть богом означает обладать паствой. — Направлять ее, — добавила Сибаль. — Вы оба не правы сказал Карса. — Быть богом означает знать бремя верующих. Вы защищаете? — Нет. — Вы предлагаете утешение, успокоение? — Есть ли у вас сострадание, хотя бы жалость? — Для Тиблоров, Тлан и вы были рабовладельцами, нетерпеливыми и голодными. Вы требовали многого и ожидали жестоких зверств, и все это только для того, чтобы насытить свою жажду. Вы были незримыми оковами тиблоров». Его взгляд остановился на Сибаль. «А ты, женщина, Сибаль ненайденная, ты забирала детей». «Несовершенных детей Карса Орлэнг, которые все равно бы умерли, и они не сожалеют о моих дарах». «Да, я тоже так думаю». «Сожаления остаются матерям и отцам, отказавшимся от них. Как бы ни была коротка жизнь ребенка, родительская любовь – сила, которую нельзя отрицать. И знай, Сибаль, эта любовь не замечает несовершенства». Карса слышал, каким хриплым стал его голос, как слова рвутся из горла. «Поклонение несовершенству, так ты сказала? Метафора, которую ты обратила в реальность, требуя в жертву этих детей?» «И все же ты не замечала и не замечаешь самый важный дар, исходящий от поклонения. Ты не понимаешь, что такое облегчить бремя твоей паствы, но даже не это твое наихудшее преступление. Нет, ты возложила на нас свое собственное бремя». Он перевел взгляд. «Скажи, Уругал, чем те блоры заслужили это?» «Твой народ забыл». «Ответь мне!» Уругал пожал плечами. Вы потерпели неудачу. Карса уставился на изломанного бога, не в силах вымолвить хоть слово. Меч дрожал в его руках. Все это время он держал меч на весу, и, наконец, теперь тяжесть оружия потянула руки вниз. Карса уперся взглядом в меч и медленно опустил его, утвердив кончик лезвия на земле. — Мы тоже некогда давным-давно потерпели неудачу, — произнесла Сибаль. И это нельзя отменить. Ты можешь сдаться и страдать всю оставшуюся вечность или сделать другой выбор и освободиться от своего бремени. Карса Орлэнг, наш ответ тебе прост. Неудача вскрывает изъян. Прими это откровение, не отворачивайся от него, не давай пустых клятв не повторять собственные ошибки. Что сделано, то сделано. Воздай ему должное. таков наш ответ, и этот ответ открыл нам увечный Бог». Карсер ослабил плечи, сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Хорошо, вам и увечному Богу ныне я дам свой ответ». Зазубренная каменная кромка мчалась по воздуху не в тишине. Она ревела, как хвоя, сгорающая в пламени. Вверх, над головой карсы, воспаряя скользящей дугой, потом под углом вниз. Клинок ударил сибаль между левым плечом и шеей. Хрустнули кости. Тяжелое лезвие прошло по диагонали через грудную клетку, разрубая позвоночник и ребра, и вышло над правым бедром. Женщина вскинула собственный меч, пытаясь перехватить удар, но ее клинок разлетелся на части, и Карсу даже не почувствовал сопротивления. Он вывел свой меч из удара по восходящей дуге и застыл, подняв клинок над головой. Разломанное тело, то, что было сибаль, со стуком рухнуло на каменный пол, разрубленное пополам. Оставшиеся шестеро подняли оружие, но атаковать не пытались. «Ну давайте, подходите!» — рявкнул Карса. «Ты собираешься уничтожить всех нас?» — спросил Уругал. «Ее армия найденышей последует за мной!» — зарычал Карса, усмехнувшись останком Сибаль, потом вновь поднял взгляд. «Вы оставите мой народ! Покинете поляну! Ваши дела с нами закончены, Тлан Здесь я избавляюсь от вас! Я освободил вас! Если вы когда-нибудь появитесь у меня на пути, я вас уничтожу!» Войдите в сны старейшин, и я начну охоту на вас. И я никогда не отступлю. Я, Карса Орланг из племени уридов, Тиблор, Теламент Облакай, в том клянусь». Он шагнул вперед, и шесть сиротланы массов вздрогнули. «Вы использовали нас. Вы использовали меня. И какую награду вы сейчас предложили?» «Мы хотели...» «Вы предложили новые оковы». «А теперь уходите отсюда! Вы получили все, чего хотели! Убирайтесь!» Шесть тланы массов пошли к выходу из пещеры. На мгновение солнечный свет померк, а потом они исчезли. Карса опустил меч и посмотрел на Сибаль. «Неожиданно», — заметила она. Воин хмыкнул. «Я слышал, что тланы массов трудно убить!» «Невозможно, Карса Орлан!» Мы упорствуем. Ты оставишь меня здесь. Так для вас не существует ни бытия. Когда-то очень давно эти холмы окружало море. Такое море подарило бы мне небытие, о котором ты говоришь. Ты вернул меня судьбе и каре, от которых я пыталась избавиться тысячи лет. Полагаю, это вполне уместно. А что твой новый хозяин, этот увечный бог? Он оставил меня. Похоже, существуют допустимые уровни несовершенства и недопустимые. Я перестала быть полезной. Еще один бог, который не понимает, что значит быть богом, проворчал Карса и пошел к своему мешку. Что ты теперь будешь делать, Карса Орланг? Пойду искать себе коня. А, якского коня. Да, их можно найти на юго-западе отсюда, в Адане. Но поиск твой грозит затянуться. Теблор пожал плечами. Он распустил ремешки, вернулся к останкам Сибали, поднял ту часть, что состояла из головы, правого плеча и руки. «Что ты делаешь?» «Тебе нужно остальное?» «Нет, что?» Карса засунул ее голову, плечо и руку в мешок и снова затянул ремни. Ему понадобится обмотка для рукояти и ножны, но с этим придется подождать». Теблор набросил на плечи лямки, выпрямился и пристроил меч за правым плечом. Огляделся в последний раз. В очаге все еще пылал колдовской огонь, но сейчас пламя начало мигать, будто невидимое топливо подходило к концу. Карса задумался, не закидать ли огонь щебнем, потом пожал плечами и повернулся к выходу из пещеры. Когда Тиблор уже был на пороге, перед ним внезапно выросли два силуэта, закрыв собой свет. Меч Карсы взметнулся и хлестнул плоской частью по обеим фигурам, снес их с уступа. «С дороги!» — проворчал воин и шагнул на солнечный свет. Не тратя на незваных гостей даже взгляда, Карса направился по тропе, которая сворачивала на юго-запад. Трулсенгар застонал. Потом открыл глаза. Он поднял голову, морщась от бесчисленных острых уколов в спине. Кремневый меч швырнул его на каменную осыпь. Правда, основной удар принял на себя злополучный онрак. Тем не менее, грудь болела, а ребра наверняка превратились в один сплошной синяк, если не треснули. В шагах в десяти неуклюже поднимался на Нагитланы Мас. Трул сплюнул и произнес. «Знал бы, что вход воспрещен, я бы хоть постучал. Это же был триклятый теломент облакай!» Тист Эдур увидел, как Онрак резко обернулся ко входу в пещеру. «В чем дело?» — резко спросил Трул. «Он спускается, чтобы прикончить нас?» «Нет», — ответил Тлан-Эмас. «В этой пещере задержалась сила пути Теллан». «И что с того?» Онрак принялся карабкаться по склону ко входу в пещеру. Раздраженно зашипев, Трул медленно последовал за ним, хотя ему приходилось каждые два-три шага останавливаться и переводить дыхание. Когда Эдур вошел в пещеру, он тревожно ахнул. Онрак стоял в огне, радужное пламя захлестывало его, и в правой руке тлан держал останки своего сородича. Трул шагнул вперед. Нога подвернулась, и он рухнул на россыпь острых осколков кремня. В ребра ударила боль, так что он не сразу смог вздохнуть. Выругавший Седур осторожно перекатился на бок, потом неторопливо поднялся. Воздух был горячий, как в кузне. И тут в пещере внезапно потемнело. Странный огонь угас. На плечи Трулла легли две руки. «Отступники бежали», — произнес Онрак. «Но они близко». Пойдем. Ладно, друг, веди. За мгновение до того, как они вышли на солнце, до Трулла с ингара вдруг дошло. Две руки. Карса обогнул край долины, шагая по еле видной тропке. Бесчисленные обвалы сильно повредили ее, и через каждые десять шагов Карсе приходилось карабкаться по неустойчивым скользящим осыпям, поднимая тучи пыли. Чуть подумав, он сообразил, что одним из незнакомцев, встретивших его на выходе из пещеры, был Тлан-Эмас. Неудивительно, раз уж вся долина с ее карьерами, шахтами и гробницами была для них святым местом, если для нежити вообще может быть что-то святое. А другой вообще не человек. Однако в нем было что-то знакомое. А, вроде тех на корабле, серокожих, которых я убил. Возможно, ему стоит вернуться. В конце концов, меч еще не напился настоящей крови, не считая его собственной. Тропа впереди резко забирала вверх, уходя из долины. Мысль о том, что придется заново проделать этот опасный и пыльный путь, взяла свое. Он прибережет меч для крови более достойных врагов. Он пойдет наверх. Было очевидно, что шесть тиратланы массов не пошли этой дорогой, к счастью для них. Карса уже потерял терпение, выслушивая бесконечные речи. Особенно, когда дела их говорили намного громче, так громко, чтобы заглушить все жалкие оправдания. Он достиг гребня и выбрался на ровную поверхность. Земли на юго-западе выглядели такими же дикими, как и любое другое место, виденное Карсой в семи городах. Ни единого признака цивилизации, ни одного следа того, что на этих землях когда-либо жили. Высокие степные травы колыхались под жарким ветром, укрывая низкие покатые холмы, которые тянулись до самого горизонта. Между ними виднелись рощицы невысоких раскидистых деревьев, мелькавших то серо-зеленым, то серым, когда листья теребил ветер. Як го Карса вдруг понял, что первобытная красота этих земель пленит его сердце. Эти просторы неким трудновыразимым образом подходили ему. Теломены-то облака и знали эти места. Ходили здесь до меня. Истина. хотя он не смог бы объяснить, откуда это знает. Он поднял меч. «Байрот-де-Лум, так я нарекаю тебя. Узри, Ягодан, такой не похожий на наши горные твердыни. Сему ветру я отдаю твое имя. Смотри, как он мчится, колышет в траву, как перекатывается по холмам и деревьям. Я дарую всей земле твое имя, Байрот-де-Лум». Теплый ветер обдувал волнистое лезвие меча и пел жалобную песню. В траве примерно в тысячи шагов что-то мелькнуло. Волки со шкурой медового цвета, с длинными лапами. Карса еще никогда не видел таких высоких волков. Он улыбнулся и отправился дальше. Трава доходила ему почти до груди. Землю под ногами покрывали узловатые корни. Шуршали мелкие зверьки, разбегаясь с его пути. Один раз карсон наткнулся на оленя, какой-то карликовой породы, теблору по колено. Олень со свистом, как стрела, мчался между стеблей. Но был недостаточно быстро, чтобы увернуться от клинка, и тем вечером Карса хорошо поел. Так у истоков первой крови, выпитой его мечом, стояла необходимость, а не ярость битвы. Карса задумался, не вызвало ли такое низкое начало недовольства призраков. Войдя в камень, они лишились способности разговаривать с ним. Но стоило Карсе задуматься, как его воображение без труда подбирало извительные замечания Байротта. Со сдержанной мудростью де Лума было намного сложнее, но и стоило она гораздо больше. Пока Карса шел, солнце описало дугу в безоблачном небе. В сумерках он увидел на западе стада бхидеринов, а впереди, примерно в двух тысячах шагов, с гребня холма за ним следило стадо полосатых антилоп. Потом они разом повернулись и исчезли из виду. Когда Карсо добрался до гребня, где стояли антилопы, горизонт на западе пылал исполинским пожаром. И здесь его ждала фигура. Трава была примята небольшим кругом, посредине стояла жаровня на треноге. В ней светились оранжевым куски, не дающего дыма обхидриньего навоза. По ту сторону жаровни сидел Яггут. Сгорбленный, худой до истощения, одетый в рваную кожу и шкуры, с длинными седыми волосами, пряди которых свисали на пятнистый морщинистый лоб. Глаза мужчины были цвета степной травы. Когда Карса подошел ближе, Яггут поднял взгляд и одарил Тиблора то ли гримасой, то ли улыбкой. в которой сверкнули пожелтевшие клыки. «Ты испортил оленью шкуру, Таблакай, но я все же возьму ее в обмен на место в огне». «Согласен», — ответил карса и сбросил тушку рядом с жаровней. «Аромала говорила со мной, и я пришел встретить тебя. Ты сослужил ей благородную службу, Таблакай». Карса сбросил сумку и уселся на корточки перед жаровней. «Я не храню верность Тланы массам!» Я гуд потянулся и подобрал тушку оленя. В руке сверкнул маленький нож, и старик начал надрезать шкуру над копытцами. «Такова их благодарность. Она ведь сражалась бок о бок с ними против тиранов, как и я, хотя мне посчастливилось сбежать всего-то со сломанным позвоночником». Карс охмыкнул. — Я ищу якского коня, а не знакомство с твоими друзьями. — Резкие слова, — хихикнул старый ягуд. — Истинный теломент облакай. А я и забыл. Я и утратил способность оценивать по достоинству. Что ж, так, кому я тебя отведу, призовет диких лошадей, и они придут. — Необычное умение. — Да, и только она им владеет. ибо, по большому счёту, её рука и воля произвели их на свет. «А, так она скотовод!» «В некотором роде», — дружелюбно кивнул ягуд и принялся сдирать с оленя шкуру. «Те немногие из моих павших родичей, кто ещё жив, будут весьма рады этой шкуре, хоть она и попорчена твоим ужасным каменным мечом. Олени ара быстрые и хитрые, они никогда не ходят дважды по одному следу». Они вообще не оставляют следов, и поэтому их невозможно подстеречь. И ловушки бесполезны. А если за ними погнаться, куда они направятся? Прямо в стадо хидринов вот куда. Прямо им под брюхо. Хитрые, верно говорю. Очень хитрые. Я Карса Орланг из Уридов. Да-да, я знаю. Из далекого Генобакиса. Мало отличаешься от моих падших родичей, Яггов. Не ведаешь своей великой и благородной истории. Нынче я не так невежественен, как прежде. Хорошо. Меня зовут Киннигик, и теперь твое невежество отступило еще на шаг. Это имя ничего не говорит мне, — пожал плечами Карса. Конечно, ведь оно мое. Ходила ли обо мне дурная слава? Нет. Хотя когда-то я хотел ее заслужить. но ну, миг другой, не больше. «Но потом передумал. Ты, Карса Орланг, обречен на дурную славу. Возможно, ты уже заслужил ее там, в своих родных землях». «Не думаю. Меня наверняка считают мертвым, и ни одно из моих деяний неизвестно семье или племени». Киннигик отрезал заднюю ногу оленя и бросил ее в огонь. Из шипящего, плюющегося пламени выросло облако дыма. Ты можешь так думать, но я все равно поставил бы на обратное. Слова странствует не замечая границ. В день, когда ты вернешься, сам увидишь. Меня не волнует слава, сказал Карса. Когда-то волновало. А потом? Я передумал. Кеннигик вновь рассмеялся, на этот раз громче. Мой юный друг, я принес вино Вон в том сундуке. Да, вон там. Карса встал и подошел к указанному месту. Сундук был массивным, из толстых досок, окованных железом. Серьезное испытание даже для Карсы, пожелая он его поднять. — К этой штуковине должны прилагаться колеса и упряжка быков, — пробормотал Тиблор, присев на корточки Как тебе удалось притащить его сюда? — Я его не тащил. Это он притащил меня. Игры со словами. Карса нахмурился и поднял крышку. Посредине стоял одинокий хрустальный графин. Рядом с ним пара надколотых глиняных чаш. Темно-красное вино светилось сквозь призрачный хрусталь, придавая внутренней поверхности сундука оттенок теплого заката. Карса уставился внутрь и хмыкнул. — Да, теперь вижу. Ты вполне поместишься здесь, если свернешься в клубок. Ты, вино и жаровня. — Жаровня. Вот это было бы горячее путешествие. Теблор сильнее нахмурился. — Погашенное, конечно. — А, ну да, конечно. Тогда перестань таращиться и налей нам вина. Мне нужно перевернуть мясо. Карса полез внутрь, но тут же отдернул руку. — Там же холодно. — Я предпочитаю вино охлажденным. Даже красное. По правде говоря, я предпочитаю охлажденным вообще всё. Теблор скривился, но достал графин и чаши. «Должно быть, кто-то привез тебя сюда». «Только если поверишь всему, что я говорю, и всему, что ты видишь, Карса Орлэнг. Армия атланы массов прошла здесь, и не так уж давно. Нашли они меня?» «Нет». «Почему?» «Я спрятался в своем сундуке, конечно». «Нашли они сундук?» «Нет, потому что он был камнем». «Заметили ли они камень?» «Возможно. Но ведь это был просто камень. Сейчас я знаю, о чем ты думаешь, и это безупречно верные мысли. Колдовство, о котором я говорю, — это не омтосфелак. Но с чего бы мне использовать омтосфелак, если за этим самым запахом и охотятся тланы массы? Ну уж нет. А разве есть какой-то космический закон, запрещающий ягутам пользоваться иными чарами?» Я читал сотни тысяч ночных небес и видел написанное там. О, множество других законов, но ничего похожего на этот. Ни буквой, ни духом. И это избавляет нас от нужды искать кровавого правосудия Форкрула Сейлов. А уж поверь мне, их приговор всегда кровав. Редко кто-то остается доволен. А еще реже кто-то остается в живых. Есть тут справедливость, я тебя спрашиваю. «О да, пожалуй, наичистейшая справедливость. В любой день обиженный и обидчик могут поменяться ролями и влезть в чужую шкуру. И речь не идет о правом и неправом. Честно говоря, вопрос только в том, кто меньше неправ. Улавливаешь?» «Я улавливаю», — оборвал его Карса. «Запах горелого мяса». «Ах да. Редкие мгновения мои слова охотливости». «Вот не сказал бы». — Чего нельзя сказать о мясе? Конечно, не сказал бы, ведь мы только что познакомились. Но, уверяю тебя, у меня мало возможностей поговорить. — В сундуке-то. Кеннигик ухмельнулся. — Именно. Ты ухватил самую суть. Именно. Истинный теломент облакай. Карса протянул ягуту чашу с вином. — Увы, оно немного согрелось у меня в руке. — Я стерплю сей недостаток. благодарю тебя вот займись к коленем уголь полезен для тебя ты знал об этом очищает желудок и кишки сбивает с толку червей красит твои экскременты в черный цвет черный как у лесного медведя рекомендовано если тебя преследуют поскольку обманет большинство исключайте их кто занимается исследованием экскрементов разумеется а бывают такие люди понятия не имею. Я редко вылезаю наружу. Гордые империи, рожденные, чтобы пасть, там, за ягоданом. Напыщенность, перхающая пылью. Нескончаемый круговорот для этих короткоживущих созданий. Я не скорблю о собственном невежестве. Да из чего бы. Не знать, что я пропустил, означает, что я не пропустил того, о чем не знаю. Как бы я мог, понимаешь? А Ромала вечно стремится к подобному бессмысленному знанию. И посмотри, куда это ее привело. То же и Сфирлис, с которой ты завтра познакомишься. Она не может выглянуть за листья, что находятся перед ее лицом. Однако вечно стремятся это сделать, будто обширный вид дает нечто большее, чем просто ползущий жучок времени. «Империи, престолы, тираны и освободители» Сотни тысяч домов, заполненных версиями одних и тех же вопросов, задаваемых снова и снова. Дают ли ответы обещанные утешения? Думаю, нет. Держи, Карса орлинг поджари еще мясо и налей мне еще вина. Ты же видишь, графин никогда не пустеет. Хитро, правда. Эй, на чем я остановился? Ты редко вылезаешь наружу. Именно. Гордые империи, рожденные, чтобы пасть. Там, за Ягоданом, напыщенность сверхающая Карса прищурился на Ягодан, потом потянулся за вином. На вершине холма, примыкавшего к другому холму побольше, стояло одинокое дерево. Укрытое от ветров, дерево выросло огромным, с тонкой и потрескавшейся корой, напоминавшей кожу, которая не в силах сдержать могучую мускулатуру. Из массивного узловатого ствола торчали ветви толщиной с бедро карсы. Верхняя треть была густо покрыта листьями, образуя широкий плотный навес пыльно-зеленого цвета. «Выглядит старым, верно?» – заметил Киннигик, пока они карабкались к дереву. Скрюченный ягут двигался в основном боком. «Ты даже не подозреваешь, насколько оно старое, мой юный друг? Даже не подозреваешь? Я не смею открыть тебе правду о его древности. Видел ли ты раньше ему подобное? Думаю, нет. Возможно, напоминает Гульдинтху, какие можно встретить в Оданах. Ну да, напоминает. Как Ранак-козла. И дело здесь отнюдь не в высоте. Нет. На самом деле речь о древности. Это дерево старейшина вида. Было ростком, когда внутреннее море высвистывало свои соленые вздохи над этими землями. Десятки тысяч лет, думаешь ты? Нет. «Сотни тысяч. Некогда, кажется, Орлэнг, такие деревья преобладали в большей части мира. Но все создания знают свое время, и когда оно выходит, они исчезают». «Однако это не исчезло». «Поразительное наблюдение. Острый ум. А почему?» — спросишь ты. «Не стану утруждаться, поскольку ты в любом случае мне расскажешь». но разумеется, расскажу». «Поскольку я от природы склонен приносить пользу, причина, мой юный друг, скоро станет очевидной». Они вскарабкались по последнему склону и вылезли на ровную площадку. Трава в тени дерева не росла, и земля была голой. Дерево и все его ветви, как разглядел сейчас Карса, укутывала паутина, которая выглядела полупрозрачной. Даже в тех местах, где была гуще всего, ее выдавали только слабые мерцающие отблески. из-под этого блестящего покрова на Карсу смотрело лицо ягудки. «Фирлис», — сказал Киннигик, — «это тот парень, о котором говорила Арамала, тот, что ищет достойного коня». Фрагменты тела ягудской женщины выступали из ствола, а значит, дерево и впрямь выросло вокруг нее. Тем не менее, одна ветвь выходила прямо за ее правой ключицей и соединялась со стволом у головы женщины. «Должен ли я поведать ему твою историю, Фирлис?» «Ну, конечно, должен. Хотя бы ради ее примечательности». Ее голос не исходил изо рта, но звучал плавно и мягко прямо в голове Карсы. «Ну, конечно, должен, Кеннигик. Твоя природа не позволяет оставить слово невысказанным». Карса улыбнулся. Нежность, с которой говорила женщина, сглаживала все острые грани ее слов. «Мой друг Теламента Блакай — это самая необычная история, истинное толкование которое лежит вне наших способностей», — начал Киннигик, усевшись на каменистую землю и скрестив ноги. «Дорогая Фирлис была ребенком, даже младенцем, все еще сосущим материнскую грудь, когда на них напала банда тланы массов. Ее мать убили, а с Фирлис поступили по их обычаю, насадили на копье». а копьё воткнули в землю. Никто не мог предсказать то, что последует. Ни ягутты, ни тланы массы, ибо это беспримерно. Копьё, вырезанное из местного дерева, вобрало в себя из жизненных сил Фирлис всё, что могло, и так возродилось. Корни ухватились за землю, вновь выросли ветки и листья, а взамен дерево поделилось с Фирлис своими жизненными силами. И так вместе они выросли, избегнув погибели. Фирлис обновляет дерево, дерево обновляет Фирлис. Карса воткнул меч в землю и оперся на него. И при этом она создатель ягских коней. Ничтожная роль Карса Орлинг, от моей крови проистекает их долговечность. Ягские лошади не часто приносят потомство, слишком редко, чтобы расплодиться или хотя бы поддержать свой род, не живя они так долго. Я знаю. Тиблоры, мой народ, что живет в горах северного Геннабакиса, разводят стада коней той же породы. Если так, и я рада. В Ягодане на них охотятся, и они вымирают. Охотятся? Кто? Твои дальние родичи, Теламент Облакай. Трелли. Карсен на мгновение умолк, затем нахмурился. Такие, как некий Маппо? Да, именно. Маппо-коротышка, который путешествует с Икарием, Икарием, который носит стрелы, сделанные из моих ветвей, Который, всякий раз приходя ко мне, ничего не помнит о предыдущих встречах, Который раз за разом просит мою сердцевину, Чтобы он мог изготовить из нее механизм для измерения времени, Поскольку только моя сердцевина и может пережить все прочие его сооружения». «И ты оказала ему услугу?» — спросил Карса. «Нет, это убило бы меня». Взамен я торгуюсь. Сильный стержень для лука, ветви для стрел. Значит, ты не способна защитить себя. Карса Орланг, никто не способен защититься от икария. Теблорский воин хмыкнул. Я уже повздорил с икарием, и ни один из нас не победил. Он хлопнул по каменному мечу. Тогда мое оружие было деревянным, но теперь я ношу это. В следующий раз, когда мы встретимся, и Икария не спасет даже коварство по коротышки Оба ягута надолго замолчали, и Карса, увидев, как на лице Фирлис отразилась тревога, понял, что ягутка разговаривает с Киннигигом. Взгляд охряных глаз метнулся к Теблору, затем вновь ушел в сторону. Наконец Киннигиг испустил долгий вздох и сказал. «Карса Орланд, сейчас она призывает ближайший табун. Единственный известный ей табун, который достаточно близко, и откликнется на первый же ее зов. Она надеялась на большее. Вот доказательство того, как мало осталось якских коней. «Сколько голов в этом табуне?» «Не могу сказать, Карса Орлунг. Как правило, их не больше десятка. Те, что идут сейчас к нам, возможно, последние лошади в Яго-Дане». Карса резко поднял взгляд. Вдали послышался стук копыт, от которого подрагивала земля. «Думаю, их больше десятка», — пробормотал он. Киннигик, морщась от усилий, выпрямился. Какое-то движение внизу. Карса обернулся. Земля содрогнулась. Громовой рев доносился сейчас со всех сторон. Дерево за спиной Карсы тряслось, будто от налетевшей бури. Разумом Теблор услышал, как вскрикнула Фирлис. Коней были сотни. Серые, словно железо, много крупнее тех, что выращивало племя Карсы. Быстрые, встряхивающие черными гривами. Жеребцы вскидывают головы и брыкаются, чтобы расчистить себе место. Кобылы с широкими спинами. Рядом бегут жеребята. Их не сотни, тысячи. В воздухе стояла пыль. Ветер поднимал ее и закручивал спиралями, будто собираясь бросить вызов самому вихрю. Масса диких лошадей покрыла холм, и гром внезапно стих. Все животные замерли, собравшись в широкий железный круг и обратившись головами к центру. Наступила тишина, и только пылевое облако кружилось, уносимое ветром. Карса обернулся к дереву. «Похоже, Фирлис, тебе не стоит беспокоиться, что они исчезнут. Я никогда еще не видел стольких же ребят и однолетков, не говоря уж о табуне таких размеров. должно быть тут 10 или 15 тысяч голов мы даже не можем разглядеть всех похоже Фирлис была не в силах ответить ветви все еще тряслись подрагивали в горячем воздухе ты говоришь правду карса орланг прохрипел Киннигик, с пугающей напряженностью глядя на теломен от облака табуны собрались вместе и некоторые пришли издалека отвечая назов но не назов ферлис Не Не в ответ на ее зов, а в ответ на твой, Карса орлинг И на это ответа у нас нет. Но теперь ты должен выбрать. Карса кивнул и принялся разглядывать коней. Карса орлинг ты упоминал о деревянном оружии. Из какого оно было дерева? Железное дерево — единственный оставшийся мне выбор. В моей стране мы пользуемся кровь-деревом. И кровь-маслом? Да. «Втертое в дерево кровь масла впитавшееся в твои руки. Они чувствуют его запах, Карса Орланг. «Но у меня его нет». «Не у тебя. В тебе. Оно течет в твоих жилах, Карса Орланг. кровь дерева не растет в Ягодане уже десятки тысяч лет. Но эти лошади помнят. А теперь ты должен выбрать». дерева и кровь-масло», — произнес Кеннигик. «Ферлис, этого объяснения недостаточно. «Да, верно, но иного у меня нет». Карса оставил их спорить и, воткнув меч в землю, спустился к ждущим лошадям. При его приближении жеребцы начали трясти головами, и Теблор улыбнулся, осторожно, не показывая зубы, зная, что кони считают его хищником и себя добычей. «Хотя они могут легко убить меня. Против стольких у меня не будет ни единого шанса». Он заметил одного жеребца. явно доминирующего, судя по занятому им обширному пространству и вызывающим ударом копытами, и прошел мимо, пробормотав. «Не ты, гордец! Ты нужен стаду больше, чем мне!» Карса приметил другого жеребца, только вошедшего в зрелый возраст и двинулся к нему. Он шел неторопливо и под таким углом, чтобы конь его видел. У этого жеребца грива и хвост были белыми, а не черными. Длинные ноги, По гладкой шкуре пробегала рябь, когда сокращались мышцы. Серые глаза. Карса остановился в шаге от него. Медленно вытянул правую руку, пока кончики пальцев не легли на подрагивающую переносицу коня. Потом начал усиливать давление. Жеребец противился. Отступил на шаг. Карса надавил сильнее, испытывая гибкость шеи. Еще сильнее. Шея гнулась, пока подбородок коня едва не улегся на грудь. Потом Карса перестал давить, но не убрал руку, ожидая, чтобы жеребец медленно выпрямил шею. «Я нарекаю тебя по погромом», — прошептал он. Карса медленно вел рукой по морде жеребца, пока ладонь не оказалась под его подбородком, а потом неторопливо пошел вперед, выводя коня из стада. Доминирующий жеребец заржал, И стадо мгновенно пришло в движение. Они помчались наружу, рассыпаясь на маленькие группы, с грохотом проносясь по высокой траве, огибая двойной холм с запада и юга, вновь исчезая в сердце яго -Дана. Погром перестал вздрагивать. Конь примерился к шагу Карсы, и оба они двинулись по склону холма. Когда Карса добрался до вершины, сзади заговорил Киннигик. Даже Ягут не смог бы так успокоить ягского коня, как это сделал ты, Карса Орлинг. Да, вы те блоры воистину теломены теблакай, но ты особый среди своих сородичей. Теломены теблакай и конные войны. Я и не думал, что такое возможно. Карса Орланг, Почему те блоры не покорили весь Генабакис? Карса обернулся к Ягудту. Однажды кингиг, мы его покорим. И именно ты поведешь их?» «Да». «Тогда мы узрели рождение дурной славы». Карса встал рядом с погромом и пробежал рукой по его гибкой шее. «Узрели? Да, вы узрели. Однако вы представить не можете, что сотворю я, Карса Орланг. Никто не может». Киннигик сидел в тени дерева, содержащего фирлис, и тихонько напевал. Близились сумерки. Теломент облака и ушел вместе со своим новым конем. Он запрыгнул на жеребца и ускакал, не нуждаясь ни в седле, ни даже в поводьях. Стада исчезли, и степные просторы вновь опустели. Сгорбленный ягут достал завернутый кусок мяса оленя-ара, зажаренного прошлым вечером, и принялся нарезать его мелкими кусками. Подарок для тебя, дорогая сестра. — Вижу, — ответила она. — Убитый тем каменным мечом? — Да. — Тогда это щедрый дар, чтобы напитать мой дух. Кенигик кивнул и небрежно махнул ножом. — Ты хорошо сделала, сокрыв руины. — Фундаменты уцелели, разумеется. Стены дома, опорные камни по углам двора. Все скрыто под моим покровом из почвы. Глупый, невнимательный Тлан-Имас. Воткнуть копье в землю дома Азатов. Киннигик, что они знают о домах? Существа из пещер и юрт. Кроме того, он уже умирал, и не первый год. Смертельно раненый. О, и Карий стоял на коленях, когда, наконец, нанес смертельный удар, неистовствуя в безумии. И не воспользуйся его спутник-таблакой возможностью, чтобы ударить и оглушить его. «Он бы освободил своего отца», — кивнул Киннигик с набитым ртом. Затем встал и подошел к дереву. «Вот, сестра», — сказал он, протягивая ей кусочек. «Подгорел». «Сомневаюсь, что ты управилась бы лучше». «Верно. Давай протолкни его глубже, я не кусаюсь». «Моя дорогая, ты не можешь кусаться. Кстати, я оценил иронию. Отец Икария не имел ни малейшего желания спасаться». «Итак дом умер, ослабляет ткань». «Достаточно, чтобы путь разорвался. Еще, пожалуйста, ты ешь больше, чем я». «Жадная сучка. Итак, карца Орланг удивил нас». «Сомневаюсь, брат, что мы первыми недооценили этого молодого воина». «Вероятно, равно как и то, что мы не будем последними». «Кеннигик, ты чувствуешь дух шестерых планы массов?» Они болтаются там, за скрытыми стенами двора. О да, они теперь слуги Увечного Бога, бедняги. Они что-то ему да расскажут, так я думаю. Кому? Увечному Богу? Нет, Карси Орлангу. Они владеют знаниями, посредством которых желают управлять Стиломеном Таблакаем, но не смеют приблизиться. Подозреваю, их страшит присутствие дома. Нет, он мертв. Все оставшееся от его жизненной силы ушло в копье. Не дом, брат, но сам Карца Орлэнг. Вот кого они страшатся». «Ага», — улыбнулся Киннигик и протолкнул еще один кусочек мяса в деревянный рот Фирлис, где он исчез, провалился в полость. Там он сгниет и снабдит дерево питательными веществами. «Выходит, эти массы не так уж и глупые